Заозёрск следственный изолятор. Заозёрский СИЗО, как и все пенитенциарные заведения России, страдал хроническим перенаселением, но для пожизненника Мигонова, агента ЦРУ и шпиона, полностью освободили койку, в которой до этого обитали пятеро арестантов. Наверное, чтобы государственный преступник не испортил какого-нибудь разбойника, бандита или убийцу. Мигунов был только за. В камере было тепло, в его распоряжении имелись две настоящие шконки. Не деревянные лежанки или нары, а именно кровати с полосатыми, толстыми по меркам ИК-13 матрацами. Еда, кстати, тоже была лучше. Гороховый суп и вермишель по флоцки казались шедеврами кулинарного искусства по сравнению с какой-нибудь белёсой бурдой из картофельной шелухи, в которой плавали чёрные тараканы. На третий день плутоватого вида вертухай просунул Мигунову в кормушку ещё горячего цыплёнка гриль с перцем и чесноком с румяной корочкой. При цыплёнке записка: Якутский не спящий с тобой, держись, Мигунов, мы тоже не спим. Так вкусно он никогда не ел. А если и ел, то уже успел забыть начисто. А потом заснул без сновидений и тревог, как младенец, как убитый. Он уже успел забыть про такой сон. А потом посыпались передачи от Международной амнистии, линии защиты, от Якутского отделения архипелага, от комитета против пыток, от каких-то совершенно незнакомых мегуновых людей. Тёплая одежда, бельё, футболки с призывами не спи России, помоть только. Сало, чай, кофе, шоколад, сгущённое молоко, сухая колбаса. Однажды передали даже красную икру в аккуратные баночки, хотя он точно знал, что и шоколад, и кофе, и икра к передаче запрещены. Он за поем читал газеты, журналы и книги. В СИЗО имелась библиотека на тысячу томов с подшивками центральных и местных газет. Ходил он теперь прямо, лягушачья поза осталась в прошлом. Наручники не надевали, по два часа проводил на прогулке, почти каждый день – приходили адвокат или следователь или оба. После 8 лет на огненном острове жизнь стала комфортной, полной и насыщенной. Он чувствовал себя как Робинзон, который с необитаемого острова перенёсся в шумный, красивый город, где каждый день ходит в рестораны, театры и кино, или как заключённый, переведённый из тюрьмы в хороший, ведомственный санаторий. Во всяком случае, Он стал чувствовать себя гораздо лучше и даже заметно прибавил в весе. Следствие его не очень волновало. При пожизненном сроке новое расследование было обычной формальностью и не могло ухудшить его положение. На допросах он продолжал отрицать свою вину, развивал линию политического заказа по первому делу и самообороны по второму. Оплаченный правозащитниками адвокат из местной коллегии относился к бывшему полковнику с симпатией и приходил не только по необходимости, что добавлял еще одну приятную нотку в общий праздничный фон. Оказалось, что этот 45-летний мужик с вислым красноватым носом тоже фанатеет от Элвиса, Джонни Кэша и Мерло Трейверса уже на второй встречу адвокат по просьбе Мигуннова приволок плейер с записью концертов Элвиса в Ганалулу и Лас-Вегасе, а также парочку ранних синглов. И последующие 2 часа они мирно беседовали о всякой всячине под 16 тн и другие рок-мелодии. Охранник стоял за звуконепроницаемой дверью со стеклянным окошком. Он мог их видеть, но ни черта не слышал и не знал, что вместо скучного обсуждения линий защиты там гремит настоящий пир духа. Что подозреваемый Мигунов, озабоченно склонившись над бумагами за обшарпанным столом, это только видимость, голограмма. На самом деле он за тысячи километров и 40 лет отсюда. Тёплым августовским вечером 1969 года, одетый в белый костюм из фланели и шляпу Stetson с золотой пряжкой, он отжигает за столиком в самой роскошной гостинице Las Vegas International, где в воздухе висит золотая пыль, виски и красная калифорнийская льётся рекой. Визжат ему помрачительной красотки, она на сцене вихляет бёдрами умир его молодости. ബാഷേ അത് സൂസ് തീക്ക സബോലിയ സിോനഷ് ഗി വോന പി സഖത്ത് ചീസ് ത На Мигунова он не смотрел. «Если следовать здравому смыслу, то и подушку вы вряд ли смогли бы поднять с пола, если бы боролись с Блиновым. Я правильно говорю?» Он торопливо потянул носом, словно собираясь чихнуть. Не чихнул, только покрутил головой. «Ну а как же, по-вашему, я мог задушить его без борьбы?» возразил Мигунов. «Без борьбы не смогли бы, — согласился Воронов. Вы могли приготовить подушку заранее, то есть планировали убийство, а не защищались, как вы утверждаете». Нет, это не так. Я именно защищался. А что синяков нет, так это тоже объяснимо. Наверное, я вовремя среагировал, и реакция у меня лучше. Что ж, так и запишем, безэмоционально пробубнил следователь. Мигунов прижал руку к сердцу. Товарищ, то есть гражданин следователь, я полковник ракетных войск, замнач управления правительственной связи. Я «Жертва политической конъюнктуры, а Блинов – животное, садист. За его спиной в двенадцать доказанных убийств, а он хвастал, что их значительно больше. Кто из нас мог планировать убийство? Ну, ну посудите сами». «В общем, логично», – кивнул Воронов, достал носовой платок, деликатно приложил к носу. Вот уже добрых 40 минут Мигунов наблюдал, как он мужественно борется с насморком и чихом. Нос покраснел, глаза тоже, на белые поросячьи ресницы иногда набегает предательская слеза. Но Ворнов так ни разу и не чихнул. Браво. Кстати, платок-то не первой свежести, это скорее даже не платок, а тряпочка для утирки носа, чистый функционал. Неудивительно, что Ворнов так стыдливо деликатничает. Мигунов подумал, что Светка ни за что в жизни не отпустила бы его из дома с такой вот тряпочкой в кармане. «Извините, гр гражданин следователь, вы кто по званию?» Подполковник юстиции с сильным прононсом ответил тот. «Значит, вы лучше других понимаете, как трудно дослужиться до полковника. Мы с вами почти коллеги. Я тоже выполнял важную и чрезвычайно ответственную работу. И когда оказалось, что 30 лет назад... На полигоне был шпион, то потребовался козёл отпущения, и я оказался самым подходящим. Вы ведь знаете, как сложно собирать доказательства по старым делам, а не найти шпиона нельзя. Вот так я и оказался на огненном острове с маньяком Блиновым в одной камере. Зачем вообще мне было его убивать? Поросячий глазки стрельнули в него сочувственным взглядом. Это была, пусть маленькая, но победа. Подпишите. Воронов подвинул ему протокол допроса, Мигунов подписал. Следователь нажал кнопку, дверь открылась, вошёл охранник. Можете идти. Когда заключённого увели, Воронов собрал бумаги в свой синий планшет, уложил его в потрёпанную дорожную сумку. Портфели с акваряжей прочих дипломатов он не признавал. И только после этого с наслаждением высмаркался Простыл он, видно, по дороге в колонию, в машине продуло. Больше негде. А чего, спрашивается, было туда ехать? Убийство, убийство, ну убийство. Только надо оценивать все обстоятельства в совокупности. Таких дурацких дел ему еще и расследовать не приходилось. Дадут этому Мигунову 10 лет, и что? Добавит их пожизненки. Тем более, что, скорее всего, здесь действительно самооборона. Все-таки полковник ракетных войск... И маньяку биться. Ясно, кто первый начал, хотя сам Мегунов виновник этой бессмысленной суеты чувствует себя прекрасно и, похоже, вполне доволен жизнью. У него сейчас отпуск, каникулы на настоящие Карибы. Убил маньяка и нежится в своём удовольствии в обычных условиях содержания. Это тебе не особый режим. Может, для этого и убил? Да нет, вряд ли. Неподготовленный человек не способен совершить убийство, чтобы улучшить условия содержания на пару месяцев. Воронов надел старую, выношенную куртку, замотал горло шарфом. Хотя, может, всё не так просто. Эмоции, плохой подскащик даже в таких делах, где всё казалось бы яснее ясного. Это Воронов знал хорошо. Он с его веснушчатым добродушным лицом, тихий, немного неуклюжий, был одним из опытнейших следователей подрядеющий рыжей шевелюрой прятался цепкий и ясный ум слишком ясный как бы даже примолинейный так считали некоторые его коллеги да воронов не брал взяток не взирал на лица и в работе руководствовался принципом дура лекс се длекс закон суров но это закон он умел быть жёстким когда надо Нередко шёл против течения, когда считал это нужным. Всё это как-то не вязалось с его внешностью тюффика и порой вызывало у окружающих чувство удивления, а также подозрения в двойственности его натуры, в какой-то вопиющей неискренности, что, как ни парадоксально, имело под собой основания. Воронов и был тюффом, но только за пределами круга своих профессиональных обязанностей. Впрочем, он тоже ошибался, сомневался и переживал И в последнее время всё чаще и чаще. Недавно ему исполнилось 34. Вместе с женой они снимали полдома в частном секторе на окраине. Ни газа, ни водопровода, туалет на улице, хотя большинство его коллег давно обзавелись собственным жильём в центре Заозёрска, в благоустроенных многоэтажках, а некоторые даже отстроили себе многоуровневые коттеджи. Его дочь ходила в школу и из школы пешком через пустырь, а сам он ездил на работу в переполненном автобусе, в то время как коллеги разъезжали на новеньких японках, а их дети смотрели мультики на установленных в салоне DVD-плеерах, чтобы скрасить скучную дорогу. Воронов приходил к мысли, что, пожалуй, стоит на каком-то важном жизненном распутье. Всю жизнь он шёл по главной дороге, соблюдал сигнал светофора, не спремлял, не подрезал, но попал куда-то не туда. Возможно, он просто немного не доехал до нужной точки, где его ожидает заслуженная награда и решение всех жизненных проблем. Возможно, возможно и другое. до точки он всё-таки доехал или дошёл, только это совсем не та точка. На выходе из СИЗО, как обычно, дежурила стайка активистов не спящих. Две девочки и парень с дурацким плакатиком, где был изображён будильник и надпись "Не спи Россия". Увидев Воронова, молодые люди повернулись к нему, парень помахал плакатиком, одна из девчонок как-то неуверенно крикнула: Свободу Мигунову, после чего все трое рассмеялись. Смеялись искренне, от души, потому что смешно, в самом деле, и глупо. Для них это была игра, а Мигунов – разменная фишка в этой игре. Вполне могла быть и другая, им, в принципе, все равно. Воронов прошел мимо, направляясь к остановке. Он не понимал, кому нужны эти пикеты, акции, весь этот психологический прессинг. Это, конечно, воздействует на руководство СИЗО. Они закрывают глаза и на пикеты, и на передачи, лишь бы не обострять ситуацию и не попадать в центр скандала. А его, Воронова, подобная возня только раздражает, заставляет думать о Мигунове не как о человеке случайно попавшем в жернова судейской машины, а как о действительно опасном преступнике, за спиной которого стоит мощная и наглая сила. Но что это за сила? Имигонов явно не был нескоренимым преступником. Воронов это ясно видел. Ему приходилось общаться со многими убийцами и насильниками, людьми психически здоровыми, но абсолютно как бы тупыми душевно, страшными людьми. Опустить топор на чью-то голову не вопрос. Единственным препятствием для них здесь служит не закон, не угроза наказания, а одна лишь природная лень. Мегунов, несмотря на свой пожизненный срок, был другим. Вполне возможно, он и в самом деле только защищался. Простите, Виталий Дмитриевич. Он поднял голову. Рядом с ним шаг в шаг шла стильно одетая, длинноногая девушка из той породы стильных и длинноногих. которых в Заозерске можно увидеть разве что в рекламе по телевизору. То есть, явно столичная штучка. «Не успела вас застать в изоляторе, Виталий Дмитриевич», объявила она с радостной улыбкой, словно ей за это полагался как минимум орден. «Простите, я Женя Курлянская, журналист из свободной Европы. Я звонил вам сегодня утром, помните?» «Курлянская», — проговорил Воронов, хмурясь и замедляя шаг. «Да, помню». Насчёт Мигунова, но ведь я вам сказал тогда. А я подумала, вдруг вы передумаете, воскликнула она, и воздух буквально задрожал от исходящего от неё позитива. Я не даю никаких комментариев по делу. Всего доброго, сухо сказал Воронов и пошёл дальше. Женя Курлянская нисколько не смутилась повторным отказом. Хорошо, ладно, не по делу. Пусть будет не по делу. Виталий Дмитриевич. Отлично. Давайте поговорим о вас. Она забежала чуть вперёд, повернулась к нему, обдав шлейфом каких-то умопомрачительных духов. Судя по виду, ей чуть больше 25. У неё неприлично огромный рот и такие же огромные и неприличные глаза. При всём при этом она пожилая, даже красиво. Вы теперь медийная личность, Виталий Дмитриевич. Вы сами этого ещё не понимаете, но это так. И уже не отвертитесь. Вы ведете дело Мигунова, за которым следит весь мир. И... Да к черту Мигунова засмеялась она, как-то ухитряясь идти спиной вперед на высоких каблуках и при этом ни разу не запнуться. Вы сами теперь лакомый кусочек. 15 минут хотя бы, Виталий Дмитриевич. Но ну решайтесь. Детство, школа, университет, работа. Ни слова, ни полслова про Мигунова. У вас за спиной урна. Сейчас наткнетесь? и упадете, — предупредил Воронов. — Вот и отлично. И наткнусь, если вы не согласитесь. Женя Курлянская ускорила шаг и даже зачем-то раскинула в стороны руки, продолжая улыбаться во весь рот и испускать волны позитива. — Упаду, сломаю что-нибудь ногу, а ребро или позвоночник будет вам стыдно, Виталий Дмитриевич. Он ничего не сказал, даже не улыбнулся в ответ. Он знал, что прожжённый журналист Женя Курлянская никогда не упадёт и даже не испачкает свои стильные узкие штанишки. Впрочем, нет. Она благополучно разминулась с сурной, зато задела рукой проходящего мимо пожилого человека с продуктовыми пакетами, с улыбкой выслушал его краткую нецензурную отповедь и восторженно сообщила Воронову Вот. Теперь я смогу написать о том, как меня обматерили на одной из центральных улиц Заозёрска в вашем присутствии, а вы, старший следователь следственного комитета, даже пальцем не пошевелили. Хотя лучше не так. Она задумалась, картинно приставив палец к колбу. Погодите. Вот, точно. Меня дискриминировали по половому признаку раз, назвали женщиной лёгкого поведения два. принуждали к сексу в возвращённой форме 3. И всё это на глазах у старшего следователя Воронова. Наши слушатели в Европе просто в осадок выпадут. Пока что у меня на глазах вы пристоёте их прохожим и настойчиво принуждаете меня к нарушению служебной тайны, заметил Воронов. Тогда арестуйте меня, Виталий Дмитриевич, обрадовался Курляндский. Посадите меня в ваше замечательное СИЗО. Я такой очерк оттуда накатаю. Он остановился, достал платок, глаза слезились, а собственный нос ему казался похожим на гнилую грушу, которая вот-вот отвалится и упадёт под ноги. Хоть бы убралась куда-нибудь эта со своим интервью вот, честное слово. Я пошутил, Виталий Дмитриевич. Убираться она никуда не собиралась, но хотя бы погасила улыбку, я отключил свой позитивный реактор. И на том спасибо. Извините, я просто, она беспомощно разглаго руками. «Пятнадцать минут, Виталий Дмитриевич. Ни слова о тайнах следствия. Ни слова о Мигунове. Обещаю. За интервью заплатят хорошие деньги. Половина ваша. Я видела здесь кафе неподалеку. То ли Адам, то ли Эдам. Сядем, поговорим. Пятнадцать минут. Я шесть тысяч километров отмахала, чтобы... Черт!» Она посмотрела в небо, потом на носки своих туфель. «Ну, как...» Ну как вас уговорить, Виталий Дмитриевич? Мне раздеться, что ли? Извините, сказал Воронов, отвернулся и громко с наслаждением высморкался. Больше терпеть он не мог. К тому же, сморкающийся мужчина не стимулирует девушку раздеться перед ним.